Глава седьмая. Школьные дни мистера Клейва на исходе. По счастью нашему доброму полковнику предстояла более радостная встреча с сыном, чем недавнее несчастное свидание с другими ближайшими его родственниками. Он отпустил свой кабриолет у Людгет и пошел пешком через грустную область Ньюгота по грязной мостовой Смитфильда Обратно в свою старую школу, где теперь был его сын. Много раз пробегал он эту дорогу в лета своей юности, вот Сестырианская улица и красная корова, та же самая что в его молодости. Вот милый старый капуцинский сквер с темнеющими деревьями и садами, окруженный старинными домами архитектуры прошедшего столетия и дремавшими теперь, подобно инвалидом на солнце. Проходя через большие синие больницы, он мог видеть это старое готическое здание и какого-нибудь больного или двух, одетых в черное платье и передвигавших ноги по мирному скверу или проходивших от одного темного свода к другому, дома, где жили пансионеры школы, находились в самом сквере, вблизи от древнейших зданий больницы. Шумные восклицания, крики, стук скамейками и шкопами, звонкие голоса или басовые звуки, вылетавшие из ученических окон. Жизнь, суматоха и веселье составляли странную противоположность с этими тихими стариками, бродившими взад и вперед под древними сводами. Борьба их с жизнью кончилась, их надежды, тревоги и волнения — Все потонуло в бесцветном спокойствии, и вот Томас Ньюком, достигший до половины жизни, стоял здесь между шумливыми мальчиками и дряхлыми старцами и готов был предаться нравоучительным размышлениям по поводу тех и других, если бы сын его Клейв, карауливший его от мистера Гопкинсона, или, скажем, короче, из дома Гопкея, не сбежал вниз по лестнице, чтобы поздороваться с отцом. Клейв был одет в лучшее свое платье. Ни один из тех четырехсот джентльменов не мог с ним равняться красотой наружности. Ни у кого не было лучше портного, ни у кого не было чище сапогов. Школьные его товарищи скали зубы сквозь решетку. Завидовали ему, когда он уходил из школы, Старшие ученики делали замечания насчет широкого костюма полковника Ньюкома, насчет его длинных усов, загорелых рук, невычищенной шляпы. Полковник, уходя, закурил сигару, и гигант Смит, первый молодец школы, случайно стоявший у окна, с величественным видом, не мог не заметить, что полковник очень видный мужчина. «Расскажи мне что-нибудь о дядях, Клейв!» — сказал полковник, когда они уходили с Клейвом рука об руку. «Что мне рассказывать, сэр?» — спросил юноша. «Многого я не знаю об них». «Ты бывал у них?» «Писал мне об них». «Ласковы ли они были с тобою?» «О, да! Мне кажется, они очень были ласковы» они всегда трепали меня по щеке только знаете ли я редко их видаю когда бываю у них мистер Ньюком чаще посылает за мной каждые три месяца раза по два по три когда бывает в городе и каждый раз дает мне по суверену а, -а, -а тебе необходимо личное свидание чтобы получить соверен, сказал отец клеева засмеявшись мальчик покраснел да «Перед отъездом в Смитфильд в субботу вечером я прихожу прощаться с ним в столовую, и он дает мне деньги. Но, говорит он, со мною мало, и меня, знаете ли, не очень тянет в бренстон сквер разве только для того, что ласкают. Разумеется, это очень важно. Меня сажают обедать с детьми, дети еще совсем маленькие». «Гувернантка у них такая высокая, такая сердитая, вечно найдет за что кричать и брониться. По субботам у дядюшки или бывают обеды, или его нет дома. Тогда тетушка дает мне 10 шиллингов и посылает в театр, а театр гораздо веселее обедов». При этом мальчик опять покраснел. «Когда я был помоложе, — сказал он, — я обыкновенно стаивал на лестнице, — хватал с блюд куски после обеда. Теперь отвык. Мария, это моя кузина, обыкновенно отдавала лакомство своей гувернантке. «Послушайте, какие прихоти!» Она прятала в карман кусочки сахару и грызла их в классной комнате. «Дядя Гобсон живет не в таком хорошем обществе, как дядя Ньюком. Видите ли, тетушка Гобсон, она очень ласковая и все такое». «Только я не думаю, чтобы она была, как вы говорите, комильфо». «Почему ты это заключаешь?» спрашивает отец, которого очень занимала простодушная болтовня мальчика. «В чем же, по-твоему, разница?» «Я не знаю, как и почему», отвечал мальчик. «Только есть что-то такое, есть какая-то разница. Это не то, что звание или что-нибудь в этом роде, Только одни люди-джентльмены, а другие нет. Одни женщины-леди, а другие нет. Вот, например, Джонс, учитель пятого класса. Всякий видит, что он джентльмен, хотя на нем всегда престарелое платье. А вот мистер Броун помадит себе волосы, носит перчатки и такое чистое белье, что в глаза кидается. А все-таки мы его называем красивым снобом. «Так и тетушка Мария. Она очень красиво, очень нарядно одета, а ей все чего-то не достает. На ней, видите ли, нет пломбы». О -о -о -о -о -о, на ней пломбы нет?» спрашивает полковник, очень развлеченный рассказом Клейва. «Ну да, я думаю». «Впрочем, так и быть», продолжал мальчик. «Я вам скажу, что я думаю». «Я не хотел бы насмехаться над ней, потому что все-таки она ко мне ласкова. Но тетушка Анна, видите ли, совсем другое дело. Все, что она говорит, как-то естественней. У ней есть свои смешные стороны, но она как-то важней. При этом мальчик снова засмеялся. «Знаете ли, я иногда думаю, что в сущности старая тетушка Гонни Мэн из Брейтона такая же леди, как тетушка Анна». Право так, она не горда, не ни тщеславно, никогда не говорит дурно об отсутствующих, делает множество добра бедным, и знаете, не кичится над ними, не стыдится отдавать дом в наймы, не краснеет своей бедности, как кое-кто из нашего семейства. Мне кажется, мы не хотели отзываться о них с дурной стороны, заметил полковник с улыбкой. Конечно! «Это сказалось невзначай», — продолжал Клей со смехом. «Но когда они заведут речь о роде Ньюкомов и когда этот длинный осел Бенс Ньюком начнет важничать, я просто готов умереть со смеху. Я как-то был в Ньюкаме и навестил старую тетю Сару. Она рассказала мне обо всем и показала комнату, где дедушка. Вы знаете...» И знаете ли, я сначала был немножко смущен, потому что до тех пор считал нас знатными людьми, и когда я воротился в школу, где, может быть, прежде сам важничал и хвалился ньюкомом, я подумал, знаете ли, что мне следует рассказать товарищам всю правду? Вот это человек, проговорил с восторгом полковник, хотя правильнее было бы сказать, вот это мальчик. И в самом деле. Сколько мы знаем таких людей, которые нисколько не заботятся узнать о том, кто были их отцы? А сколько еще таких, которые умышленно умалчивают перед нами об этом предмете? «Вот это человек!» — крикнул полковник. «Ты никогда не будешь стыдиться своего отца, Клейф!» «Стыдиться моего отца?» — говорил Клейв, поглядывая на полковника и прохаживаясь горделиво, как павлин. «Я хотел сказать...» — заговорил он, немного помолчав. «Скажи, что хотел...» — подхватил отец. «Правда ли это все, что они говорят о перстве, о баронетстве, о дяде Ньюками и Ньюками, которого сожгли в Смитфильде, о другом Ньюками, который был в Босфордском сражении?» и об этом старом старом нюками который был цир... то, то есть э, бродобреем хирургом эдуарда исповедника и убит при гастингсе боюсь что это выдумка а хотелось бы мне чтобы это была правда мне кажется всякому человеку лучше бы было происходить от старинного и почетного рода заметил прямодушный полковник «Если тебе приятно, что твой отец — человек уважаемый, почему же не желать тебе того же уважения к твоему деду и к твоим предкам вообще? Но если мы не могли наследовать знатного имени, совершенно от нас зависит, дитя мое, оставить по себе доброе имя, и с Божьей помощью мы оба достигнем этой честолюбивой цели». Таким простым разговором, Старые и молодой джентльмены сократили свой путь до западного квартала города, где находилось жилище младшего компаньона фирмы «Братьев Ньюкомов». Красивый и просторный дом на Брэйнстонском сквере. Полковник Ньюком имел намерение сделать визит своей невестке. Позвонив у двери, где ему и Клейву пришлось дожидаться несколько времени, Он заметил в открытые окна, что в столовой накрыт большой стол и делаются приготовления к званому обеду. «Брат мне говорил, что сегодня он отозван кому-то на обед?» Сказал полковник. «Разве мистерис Ньюком дает обеды, когда его нет дома?» «Она обыкновенно приглашает гостей», — отвечал Клейф. «Дядя никого не зовет без ее согласия». Полковник смутился. «У него большой обед!» «А он не приглашает брата?» — подумал Ньюком. «Если бы он приехал в Индию со всей своей семьей, он мог бы прожить у меня целый год, и я обиделся бы, если бы он вздумал остановиться где-нибудь в другом месте». Расторопный слуга в красном камзоле отпер дверь и, не дожидаясь предварительных вопросов, объявил, «Нет дома». «Это мой отец, Джон», — сказал Клейв. «Тетушке верно угодно будет принять полковника Ньюкома?» «Миссис нет дома», — повторил слуга. «Миссис уехала кататься». «Не в эту дверь». «Обнеси, любезный, с площадки!» — закричал Джон. Последние слова относились к мальчику из кондитерской, с огромным сахарным храмом и с множеством конических свертков, заключавших в себе различные десертные сласти. Подумайте, что здесь по временам бывает жарко. Как бы ни сделался удар с вашим гувернером, и Джон запер дверь перед изумленным полковником. Клянусь честью, они захлопнули дверь под самым нашим носом, проговорил бедный джентльмен. «Слуга очень занят, сэр. У них большой обед. Я уверен, что тетушка не отказала бы вам, возражал Клейв. Она очень добра. Мне кажется, что здесь не то, что в Индии. а, -а, -а! В сквере гуляют дети. В голубом это сестры, а это француженка-гувернантка. Вот это с усами и с желтым зонтиком. «Здравствуйте, Мэри!» «Здравствуйте, Фанни! Вот мой отец, ваш дядюшка!» «Мадемуазель, je vous de de parler à qui Закричала леди с усами и двинулась вперед, чтобы отозвать своих питомец. Полковник обратился к ней на очень хорошем французском языке. «Я надеюсь, что вы позволите мне?» — сказал он познакомиться с моими племянницами и с их воспитательницей, о которой я так много лестного слышал от моего сына. — сказала мадемуазель Леброн, припоминая последнюю битву с Клейвом за портрет, снятый маленьким негодяем с ее особы. Портрет был с огромными усами. — Месси, вы очень добры. Но право никогда не рано внушать молодым девочкам правила пристойности и ротинию. В такой стране, где девицы постоянно забывают свое благородное происхождение, я должна присматривать рысьими глазами за этими молодыми особами, иначе бог знает, что с ними будет. Не далее, как вчера, не успела я отвернуться и заглянуть в книгу, «У меня остается очень мало времени для занятия литературой, которую я обожаю. Не успела я заглянуть в книгу, как вдруг слышу крик. Поворачиваюсь, и что же вижу? Мадемуазель, вашей племянницы, изволит играть в крикет с месье-смисами, сыновьями доктора Смиса. Девре галопан мессиэс». Вся эта речь была произнесена с необычайной быстротою, и с различными движениями рук и зонтика сквозь ограду сквера к немалому удовольствию полковника, на которого маленькие девочки поглядывали из-за решетки. — Хорошо, мои милые, я приду играть с вами в крикет, — говорит добрый джентльмен, протягивая девочкам загорелые руки. — Вы, месье сен де -Фарон, человек ваших лет. «Кланяйтесь вашему дядюшке, мадемуазель! Вы понимаете, месье, что я сама должна быть осторожна, разговаривая с таким почтенным человеком на сквере?» И она опустила свои большие глаза и сокрыла эти лучезарные светила от полковника. В это время полковник Ньюком, нисколько не заботясь о том, какое направление приняли глаза мисс Лебран, то есть устремились ли на его шляпу или на сапоги, глядел на своих маленьких племянниц с тем нежным выражением, которое его лицо всегда принимало, когда он обращался к детям. «Слыхали ли вы о вашем дяде в Индии?» — спросил он их. «Нет», — говорит Мария. «Да», — говорит Фанни. «Ты помнишь, Мадмуазель говорила...» Мадмозель в это время делала ручкой по направлению к раскидной карете, которая приближалась вдоль сквера. «Ты помнишь, мадмозель говорила, что если мы будем мешант, нас пошлют к дядюшке в Индию, мне кажется, я бы с радостью поехала туда». «Ах ты, глупенькая девочка!» — крикнула Мария. «Да, поехала бы, если бы Клейф отправился вместе со мною», — подтвердила маленькая Фанни. «Посмотрите, мадам возвращается с прогулки!» — скрикнула мисс Лебран. Полковник Ньюком повернулся и в первый раз в жизни был осчастливлен лицезрением своей невестки. Высокая леди с красивыми волосами, щегольской шляпки и шубе. Кто знает, какие шляпки и шубы носили в 1830 <кхм>, таком-то году. Полу лежала в раскидной карете, красные плюшевые ливреи ее лакеев сияли спереди и сзади экипажа, маленькая ножка леди покоилась на передней подушке, на шляпке развивались перья, на коленях лежала книга. На полной груди красовался овальный портрет какого-то джентльмена. В один из ее браслетов было вправлено изображение двух детских головок с пунцовыми щечками И золотистыми волосами. Кроме того, на ней было множество других браслетов, разных цепочек, подвесок и безделушек. Блестящая ее наружность помрачалась единственно парою грязных перчаток. Задок экипажа был завален кучею книг, взятых из библиотеки и свидетельствовавших о литературных вкусах леди. Молодой лакей в красных панталонах спрыгнул с запятака разразился громовыми ударами в дверь дома мистерс Ньюком для возвещения всему скверу, что его госпожа изволила возвратиться домой. С тех пор, как с форта салютовали в честь генерал-губернатора, полковник Ньюком никогда не слыхал подобной канонады. Клейв, с лукавым выражением в глазах подбежал к своей тетушке. Она медленно наклонилась к нему из экипажа. Она любила его. «Что с тобой, Клейв?» — спросила она. «Как это вы, сэр, отлучились из школы в пятницу?» «Сегодня праздник!» — отвечал он. «Мой отец приехал и желает вас видеть». Она кивнула головой с выражением благосклонного изумления и величавого удовольствия. «Неужели, Клейв?» Удостоила она воскликнуть с таким видом, который, кажется, говорил «Пусть же он подойдет и представится мне». Честный джентльмен выступил вперед, снял шляпу, поклонился и остался с непокрытой головой. Она нежно взглянула на него и протянула ему одну из пухленьких ручек в одной из грязных перчаток. «Можете вы вообразить себе...» неважную баронессу времен короля Франциска, оказывающую покровительство Боярду. Можете вы представить себе горничную горничной королевы Женевры, удостоившую благосклонным вниманием сира Ланселота? Я утверждаю торжественно, что в мире нет ничего равного добродетелей англичанок. «Вы только сегодня приехали», и захотели меня видеть. Вы очень добры. Неспотю, сетей, бон, месье де колонель, мадемуазель, мадемуазель Леброн, ле колонель Ньюком, нюон, фрер. Шепотом. Гувернантка моих детей и моя приятельница. Женщина в высшей степени замечательная. Не правда ли? Со стороны полковника Ньюкома было очень любезно навестить меня. Каково было ваше путешествие? Проезжали вы мимо острова Святой Елены? А, как я вам завидую! Вы видели гробницу этого великого человека? «Но non, де Наполеон, mademoiselle, dans votre père, et le général Favori. Oh Dieu, que ne voir. Вмешивается мадмозель. Lui, dans l'univers, dans mon père, Но это замечание проходит совершенно незамеченным ее приятельницу, которая продолжает ⁇ Клейв, Денема, Вотербра, это мои дочери, мальчики мои в школе. Я буду так рада представить их дядюшке. Этот шалун никогда бы вас не увидал, если бы мы не взяли его с собой в Марблэк после Скарлатины и не вылетели бы его, не так ли, Клейв? Мы все его так любим а вы не должны ревновать его за привязанность к тетке. Мы чувствуем, что знаем вас хорошо по нему, знаем, что и вы нас знаете, и надеемся, что вы нас полюбите. Как ты думаешь, Клейф, полюбит нас твой папа? Или, может быть, вам лучше понравится леди Анна? Да, вы были у нее прежде, разумеется. Не были? О -хо -хо -хо. Это потому, что ее нет в городе. Опираясь с нежностью на руку Клейва, в то время как мадемуазель с детьми составляли подле нее группу, а Джон стоял без шляпы у растворенной двери, мистер с Ньюком лениво высказывала вышеприведенные и многознаменательные замечания полковнику на пороге своего дома, который переступить она его не просила. «Если вы приедете к нам нынешний вечер около десяти часов...» Сказала она потом. «Вы найдете у нас некоторых людей не без значения, которые хотят почтить меня своим вечером. Может быть, они будут для вас интересны, полковник Ньюком, так как вы недавно приехали в Европу. Не то чтобы они были люди со светским значением, понимается, хотя некоторые из них стоят среди знатнейших людей Европы. Но мое правило таково» что гений есть самое высокое значение, а личное достоинство лучше всякой родословной. Вы слыхали о профессоре Боджерсе, графе Поском, о докторе Мэк Гофотте, о мистере Шалу, великом ирландском патриоте? Наши газеты говорили вам о нем? Все они и некоторые другие были так добры, что обещали посетить меня вечером». «Для иностранца, приезжающего в Лондон, едва ли может представиться более удобный случай видеть некоторых из наших великих знаменитостей ученых и литературных, и, кроме того, вы встретите наше собственное семейство, не семейство Сэра Брейена, у которого есть другое общество и другие забавы, но мое! Я надеюсь, что не мистер Ньюком, ни я!» «Никогда их не забудем. У нас обедают кое-кто из друзей, и я теперь должна пойти посоветоваться с мистером Гобардом, моим дворецким. Прощайте пока. Помните, не позже десяти часов, потому что мистер Ньюком должен вставать, чем свет утром, и наши собрания рано кончаются, когда Клейв будет немного постарше. Я надеюсь, что мы его тоже увидим. Прощайте». И полковник еще раз награжден был пожатием перчатки, и леди с своей свитой поднялась вверх по лестнице и вошла в дверь. Ей в голову не приходило, чтоб гостеприимство, которое она оказывала своему родственнику, не было самым дружеским и радушным. Она мечтала, что все ее поступки совершенно справедливы и очень милы. Она приглашала песцов своего мужа приходить в дождь в 10 часов вечера из Кентингтоуна, просила художников приносить свои альбомы со эскизами из Кензингтона или несчастных пианистов тащиться с нотами из Бромптона. Она их награждала улыбкой и чашкой чаю и воображала, что они совершенно счастливы ее снисходительностью. Если после двух-трех таких восхитительных вечеров Они переставали являться на ее приглашение. Она качала своей белокурой, как лань, головкой и печально намекала, что мистер А впадает в дурной образ жизни или опасалась, что мистер Б находит исключительно умственные собрание слишком скучными для себя. Иному удивлялось, Как молодой человек с таким рассудком может отказаться от такого просвещенного удовольствия?